глава двадцать шестая Очнувшись, я услышал два громких мужских голоса. Мужчины стояли футах в десяти от нас, выше по склону и с наветренной стороны. Вдоль долины ледника Ронгбук снова дул яростный ветер. И разговаривали на немецком, достаточно громко, чтобы я различал слова даже сквозь вой ветра. Пасанг неподвижно лежал рядом со мной на животе, так близко, что наши лица разделяло несколько дюймов. Раньше он никогда не расчесывал свои черные волосы на пробор, но теперь кожаный шлем и шерстяная шапка под ним были сбиты, а жуткая белая полоса, я подумал, что это череп или мозг, тянулась от макушки вниз. Лицо его было залито кровью. Я хотел поднять руку, чтобы дотронуться до него, тряхнуть, убедиться, что он действительно мертв, но пасанк прошептал, почти не шевеля окровавленными губами. «Не шевелитесь, Джейк». Его шепот был почти не даже мне, с расстояния шести дюймов, не говоря уже о немцах, стоявших в шести футах от нас с подветренной стороны. «Я переведу», — прошептал пасанк «Ваша голова... Раны на коже головы сильно кровоточат», — еле слышно ответил он. «У меня будет болеть голова, если мы останемся в живых, но не более того. Они нас не обыскали. Я буду переводить Джейк, чтобы мы знали, когда доставать из-под курток пистолеты». Я почти забыл о револьвере Уэбли, который сунул в карман пуховика Финча, и о полностью заряженном люгере в кармане куртки Пасанга. Как это неудивительно! Я узнал голоса, которые слышал в Мюнхене. Грубый низкий голос принадлежал телохранителю того крайне правого политика, как же его звали, того телохранителя, Ульрих Граф. Обладатель второго голоса тоже сидел за нашим столом в тот вечер. Он говорил мало, но я узнал его шепелявый выговор. Артур Фольценбрехт. «СС Штумбанфюа Сигл» «Хат гезагт, дас их си анхалтен зоэль» «Унд их хабе си ангехалтен» Почти жалобно говорил Ульрих Граф. Перед моими глазами предстала сюрреалистическая картина. Кровавая маска, в которую превратилось лицо Пасанга, с закрытыми глазами и губами, движений которых почти скрывала засохшая кровь, начала синхронно переводить. Если я и знал, что доктор говорит по-немецки, то напрочь забыл. Штурмбамфюрер Сесс Зигль сказал остановить их, и я их остановил. «Мне потребовалось целая секунда, чтобы вообразить, что пасанг переводит слова графа, а еще через секунду до меня дошло, что они, которых нужно остановить, это мы с пасангом». «Идиот!» — рявкнул Фольценбрехт. «Штумбамфюр Сигельхат гизагт, дас ту зи анхалден, зольст, бефор зи дастай ферласен кённен, а бе ничт зи зуши сен!» «Идиот!» «Штурмбанфюрер Зигль сказал, чтобы мы не дали им выйти из долины, но не стрелять у них», — шепотом перевел Пасанг. Исходя из авторского повествования, Зигль должен был входить в штурмовые отряды СА, а не СС. Кроме того, звание штурмбанфюрера появилось в СС лишь в 29-м году, а в СА вообще в 31-м. Ветер донес нам голос Ульриха Графа с интонациями глупого, капризного ребенка. Na ja, manchesen hat sie doch an gehalten, oder? Da nur разве мои выстрелы их не остановили, прошептали окровавленные губы Пасанга. Я услышал, как вздохнул Фолценбрехт. "Что, manfioa Siegel befall uns, sie zu hören und um sie dann nach Vottes abzusuchen? Aber keiner von ihnen sieht so aus, als ob wir sie noch verhören können." Штурмбанфюрер зигель приказал допросить их, потом обыскать на предмет фотографии, но оба не выглядят достаточно живыми, чтобы их можно было допросить. Я почувствовал, как во мне пробуждается надежда. Я упал так, что правая рука оказалась внизу, и теперь эта рука медленно двигалась миллиметр за миллиметром, сначала под анорак, потом к правому карману пуховика финча, где лежал револьвер Уэбли, больно впившийся мне в ребро. «Вас золен вир нун махн?» — сказал граф. «Вартн, бис айне фау ийнен вире ту зих кунт». Я уловил слабое движение со стороны Пасанга и понял, что он тоже перемещает руку Клюгеру в кармане пуховика. Я с трудом расслышал его перевод. «И что мы будем делать? Ждать, когда один из них очнется?» Ответ Фольценбрехта показался мне грубой имитацией немецкой пастушьей песни. Nein, vergiss das Verhör. Dort sieh erst und dann suchen, wie ab. Нет, забудь о допросе, быстрым шепотом переводил Пасанг. Сначала убьем их, потом обыщем, только стреляй в голову, а не в туловище. Эти слова убедили меня рискнуть и вытащить Уэбли из кармана. Мой указательный палец нащупал скобу, затем спусковой крючок. Большой палец лег на курок. Я вспомнил, Дикон говорил мне, что у револьвера нет предохранителя. Пасанка опять слегка пошевелился, вытаскивая люгер. «Ва-рум-дэн?» — спросил граф. «Почему?» перевел Пасанг, я понял, что этого тупого телохранителя интересует не причина, по которой нужно застрелить меня и доктора Пасанга, а почему нужно стрелять в голову, а не в туловище. «Зоудас so, ви keine фотосбешедиген, им фале sie welche bei sich haben, du scheißkopf!» — гаркнул Фольценбрехт. «Штурмбамфюрер Зигль sollte bald aus den Bergen zurückkommen. «Лос, лос!» Послышался хруст гравия под их ботинками, и еще до того, как Пасанг успел прошептать перевод, я догадался, что имеет в виду Фольценбрехт. «Чтобы не повредить фотографии, если снимки спрятаны где-то на них. Штурманфюрер зигель скоро спустится с горы, так что переключай свой шмайсер на одиночный огонь и пойдем». «Шмайсер! Этот проклятый пистолет-пулемет!» «Нацистские ублюдки собирались выстрелить нам в голову, чтобы не продырявить непристойные фотографии, которые были у каждого из нас. У меня в брезентовой сумке, а у пасанга в большом кармане шерстяной куртки. Через несколько секунд они пристрелят нас, а потом обыщут наши трупы. Время вышло». Мы с Шерпой одновременно откатились в разные стороны и поднялись на колени, вскинув пистолеты. «Я до сих пор не знаю...» Что произошло потом? Двое немцев шли к нам, и вдруг вокруг них замелькали какие-то серые тени, массивные фигуры, проблески серого меха среди снежного вихря, что-то волосатое. Я увидел летящую голову Уллериха графа, которая внезапно отделилась от тела, и успел услышать пронзительный визг Артура Фольценбрехта, когда из метели возникло и нависло над ним что-то серое и очень большое. Затем что-то ударило меня по голове, я выстрелил, но никуда не попал, потому что рука дернулась вверх, успел лишь увидеть, как пасанг падает вперед, люгер уже выпал из его руки, глаза на залитом кровью лице снова закрыты, а потом сам повалился ничком на камни, и меня окутала тьма.